Олена, спи, мой любый, засыпай, очи ясные смыкай, спи, мой любый, засыпай. Гребень скользил по волосам душегуба, выбирая из них грязь и кусачих блох. Уже все руки были погрызены, но Олена ни на миг не останавливалась, а самоукраткой поглядывала на притихшего выжака. Он еще не спал, но веки его отяжелели, а пальцы больно сжимавшие бедро, чуть расслабились. Уже только ради этого Веда готова была терпеть мерзкого разбойника, только бы не выволок ее на потеху остальным. Вдоль хребта протянула липкой дрожью, но Олена запела ласковее прежнего, кликая ненавистного ей мужика то любым, то ненаглядным. Вот где пригодилась выучка Веды, хоть сердце от ужаса заходится а лицо. Приветливей не бывает, и голос мягок. А в ужаку дыши губы много не надо. хочет слуги Чернобога Давидовской ласки, только берут ее без спроса. А Лена чуть сильнее сжала гребень, но больше ничем не выдала окатившей сердце к годливости. А убивец как подскочит. — Чужаки идут. Ты навражила? Олена от страха чуть не сомлела, но губы сумела разомкнуть. — О чем толкуешь, сокол мой? Аль приснилась чего? Ох!» Застонала, когда мужик грубо схватил ее за волосы и дернул вверх. «Вернуть! Не миновать тебе хлыста и моей постели!» Оскалил гнилые зубы, а потом поцеловал. У Лену чуть не стошнило, однако кое-как она вытерпела и даже почти не дернулась. А другая веда ответила бы жаркой лаской, увлекла за собой, обманула и сбежала. Послышался звон мечей. Громкие крики. В разбойничьем стане завязался бой, и Олена ничем не могла помочь. Прикованная цепью, она металась по грязной пещере, снова и снова пытаясь отыскать в себе хоть крупицу силы. Но нет, пусто, как в сухом горшке. Последние крупицы она истратила, чтобы заморочить выжаку голову, пробудить в его сердце желание прятать ее от остальных и ждать ласки. «Дура бестолковая!» — костерила сама себя. «Трусиха!» Под ногами что-то зазвенело. Алена посмотрела вниз и чуть не крикнула от радости. «А вот и ножичек!» — видно, обронил разбойник. «Или, может, Лада подбросила?» Недолго думая, Олена схватила добычу, приладила меж стеной и цепью, уперлась и потянула изо всех сил. По спине под градом хлынул. Жилы от натуги затрещали, однако веда не сдавалась. Ей нужно выбраться отсюда и помочь. Или сбежать. Камень тихо хрустнул и дал трещинку. Последнее звено цепи выскочило. Свобода! Алена кинулась подбирать оковы. А все перед глазами так и ходило из стороны в сторону. Прилечь бы, выдохнуть. Однако вместо этого она кинулась на подмогу защитникам. Но только за порог выскочила. Чуть булавой межглаз не получила. В сторону! Заорал ратник, отмахиваясь от наседавших с двух сторон разбойников. Олена мышкой юркнула мимо них, но, извернувшись, ухитрилась накинуть цепь на одного из статей и дернуть, что из сил. Стражник не сплоховал, живенько сверху насыпал одному булавой в лоб, другому щитом по шее, а третий сам его мечом достал. Олена только вскрикнула, глядя, как падает раненый воин. Но тут другие его верные на выручку подоспели и снова зазвенело железо, щедро сея смерть. «А ну, поднажмем крепче!» Разнеслось вдруг над поляной, и голос этот она бы узнала из дюжины тысяч других. Кожемеке тут. За ней ли пришел, или просто по воле князей, Олена не знала. Хотела бежать прочь, а ноги сами понесли навстречу. Вывода бился в стороне. Аккурат возле капища Чернобога. И противником ему был никто кто-нибудь, а ненавистный в разбойник, что каждую ночь силой тянул ее в постель. Кровь так и вскипела. Подхватив крепче цепь, Улена бросилась на подмогу. Да только кто ж даст безоружной женщине шаг ступить. И полпути не пробежала. Схватили ее разбойники и повлакли в сторону. Уж как Олена вырывалась, как выкручивалась. «Не брыкайся!» Цекнул один и ткнул в бок. Острым. От боли все в глазах потемнело. «Давно прибить тебя надо было», — оскалил желтый клык и другой и отвесил за трещину. А Лена чуть носом в пыль не полетела. Аж в ушах гул пошел, а псы смердячие снова дернули ее в сторону алтаря. Вот тут ее видовская гордость птичкой из груди выпорхнула. «Помогите!» — закричала Лена, что есть мочи, и за это вновь получила тумаков. «Тут я ее прирежем!» — крикнул один другому и замахнулся мечом. Олена в ужасе зажмурилась, а перед глазами, как живая, а появилась. И рядом с ней Никита Кожемяка. Страх самую малость отступил. Не останется и ее кровиночка сиротой, и то радость. Но вместо свиста меча послышался стук упавших тел, а потом ее снова схватили. Олена отмахнулась, даже куда-то попала. Мужик сдавленно ухнул, однако вместо того, чтобы ударить, на руки подхватил. Вот тут-то Алена поняла, в чьи объятия угодила. «Бежим скорее!» — сдавленно прирычал Кожемяка. И, крикнув воинам отступать, бросился прочь из разбойничьего места.